Глава 42. Винтовая лестница поднималась на десятки метров внутри башни. Из-за царившего полумрака разглядеть что-то выше нескольких этажей было нельзя. Людей, поднимавшихся или спускавшихся на третий ярус, здесь оказалось не так много, причём первых было на порядок больше, что вполне понятно. Третий ярус оказался не самым гостеприимным и развитым районом города Синего Кита. Помимо хода наверх, Сонг заметил по правую руку от себя спуск, ведущий на второй уровень, судя по всему, очень редко использующийся. Решив не задерживаться на входе, Сонг взошёл на винтовую лестницу, начав подъём к четвёртому ярусу. И всё же, как этому ребёнку удалось что-то умыкнуть из мира карманного измерения амулета? Я никогда не слышал ни о чём подобном. Даже с высоким пониманием концепции пространства сделать это не так-то просто, если вообще возможно. Жаль, что мальчишка успел сбежать. Сонг мысленно прокручивал момент, когда он столкнулся с ребёнком на входе в башню, пытаясь понять, как тот сумел провернуть фокус с воровством книги, но как ни старался, в голове лишь отложился скоротечный бой с Верзилой до да разговора со стражей. «Ладно, сейчас думать об этом нет смысла. Возможно, со временем вспомнится что-то еще», пробормотал он под нос и посмотрел наверх. Казавшаяся бесконечная лестница и не думала заканчиваться. такое ощущение, что строители города ставили перед собой цель всеми силами создать единое сооружение, способное поразить своими размерами и величием кого угодно. Лишь через 10 минут неспешного подъема он добрался до входа на четвертый ярус. По ощущениям Сонга, тот располагался минимум в 50 пролетах от третьего, и если такая высота соблюдалась между каждым слоем города, то выходило, что город в высоту достигал более чем полкилометра. Оказавшись перед вратами на четвертый ярус, его платежеспособность опять проверила стража, такая же безэмоциональная и апатичная, на этот раз не поленившись заглянуть внутрь мешочка с духовными камнями. Дождавшись одобрительного кивка и з а б р а л свои деньги, с у н г наконец-то смог осмотреться. Разница с третьим слоем оказалась разительной. В отличие от тусклого освещения предыдущего этажа, здесь его хватало с избытком. Над головой светило множество миниатюрных солнц, освещавших ярким светом все пространство четвертого слоя. Здания вокруг уже мало походили на трущобы, это были одно, а чаще двухэтажные дома из белого кирпича с широкими проемами окон. Повсюду, куда ни кинем взгляд, сновали люди. Уже порядком отвыкший от суеты большого города Сонг, с непривычным опасением смотрел на окружающую толпу практиков. Вдалеке виднелись десятки пагод с красными черепичными крышами и откосами с резными коньками. Такие сооружения могли служить, судя по всему, либо торговыми домами, либо мастерскими алхимиков или начертателей – н у и имелась здесь особенно большая пагода, возвышавшаяся на более чем 20 этажей вверх. Она громоздилась над всеми прочими зданиями этого слоя, превосходя их по своему размеру и величию в несколько раз. «Скорее всего, это и есть главный аукцион четвертого яруса», – прикрывая ладонью глаза от яркого света, подумал Сонг. следует первым делом наведаться туда. Несмотря на большое количество практиков, идти по улице было комфортно, сказывалось полное отсутствие гужевых повозок, частое явление в иных крупных городах и четкое разделение улицы на две половины. Благодаря этому потоки идущих людей не пересекались и не мешали друг другу. Здание аукциона, когда до него добрался Сонг, вблизи выглядело еще больше, чем ему показалось вначале. Его вполне можно было сравнить с храмовыми пагодами города божественного дождя. Вокруг сооружения имелся высокий каменный забор, полностью закрывающий внутренний двор. Возле тяжелых главных ворот юноша заметил несколько стражей, на этот раз одетых в красные одежды, и в отличие от своих коллег, встреченных с Сонгом ранее, эти крайне внимательно наблюдали за всеми входящими и выходящими из врат людьми. «Как-то странно все это», – подумал он, проходя мимо них. Конечно, его проверили. Юноша почувствовал едва ощущаемое касание нечеловеческого чужеродного восприятия. Сонг кинул взгляд на каменных драконов установленных по обе стороны от входа. Их рубиновые глаза светились духовной энергией и интеллектом. Несомненно, именно их восприятие только что проверило его. Для многих мастеров такое бесцеремонное вторжение чужого восприятия воспринимается как тяжкое оскорбление. У аукциона бывали проблемы из-за этого и н т е р е с н о Мелькнула у него мысль, когда он проходил мимо статуй. Войдя внутрь пагоды, Сонг оказался в просторном зале с большим количеством людей. К нему почти сразу подошёл учтивый распорядитель в сером костюме. Исполнив едва заметный поклон, больше похожий на кивок, он обратился к молодому человеку. «Мастер, приветствую вас в главном аукционном доме четвёртого яруса». л а н Синего Феникса является гарантом нашего дома. Вас интересует продажа или покупка?» «Продажа», – лаконично ответил Сонг. «Прошу за мной». Распорядитель жестом указал на один из проходов, ведущих куда-то внутрь пагоды. Пройдя туда, они оказались в длинном коридоре со множеством однотипных дверей. Распорядитель невозмутимо ступил в коридор, и провел юношу до одной из дверей. «Прошу вас», – указал он на вход, при этом встав от него слева. Сонг посмотрел на выглядевшего спокойно мужчину, затем перевел взгляд на дверь. Переступив порог, он вошел в небольшую комнату, посередине которой стоял лишь один стол и девушка в такой же форме, что и распорядитель. Поклонившись, она обратилась к юноше – «Мастер, приветствую вас. Я оценщик аукциона. Покажите, что бы вы желали выставить на торги?» «Прежде всего, я хотел бы у вас узнать несколько вещей. Спрашивайте». Девушка не выказала какого-либо удивления, услышав просьбу стоящего перед ней юноши. «Скажите, возможно ли анонимное участие в аукционе?» «Такое возможно». Девушка сомкнула руки перед собой в замок. Ваше имя не будет указано во время торгов, а прибыль за вычетом процентов будет храниться у нас, пока вы не заявите о себе. Вашу личность и то, что вы продаете, буду знать лишь я. Все, что будет храниться в нашем доме, это просто слепок вашей духовной энергии, его невозможно подделать. Однако хочу вас сразу предупредить, хранение предоставляется на 3 месяца. после чего ваши деньги изымаются и не возвращаются. «Что же, это справедливо», – согласился Сонг. «Еще один вопрос. Возможно ли у вас заказать какой-либо предмет с аукциона? У меня не всегда есть возможность присутствовать на торгах». «Я как распорядитель могу выступить от вашего лица на торгах, однако эта услуга будет вам стоить некоторого количества духовных камней», «Помимо тех средств, что вы планируете потратить на покупку». «Спасибо», – поблагодарил сын к девушку, после чего достал из карманного пространства коллекцию свитков, полученную на Куилблейде. «Прошу». Распорядитель склонилась над столом, изучая тубусы. Она поочередно вводила свое восприятие в каждый, при этом сосредоточенно прикусив нижнюю губу. Молодой человек неслышно отошёл от стола, чтобы не мешать работе. В последнюю очередь девушка решила проверить два свитка в золотых футлярах. Когда её рука коснулась одного из тубусов, она слегка дрогнула, из чего Сонг сделал вывод, что распорядитель удивилась. На изучение этих двух свитков она потратила в два раза больше времени, чем на все другие вместе. Итак, наконец она закончила исследовать коллекцию, выложенную Сонгом на столе, и посмотрела на юношу. Все свитки, за исключением золотых, барахло. Моя оценка им всем, кроме этих двух, 30 тысяч камней развития. Что же до оставшихся? Девушка задумалась хмуря брови. «Я бы оценила их в полтора миллиона духовных камней каждый». Предвосхищая ваши вопросы, врать мне невыгодно, так как аукцион возьмет процент с продажи. Теперь же о самих процентах. Они у нас фиксированы и торгу не подлежат. 20 процентов. Если вас устраивает, то заключаем договор. Нет, можете попробовать другие аукционные дома. Только вот на пятый и шестой слой вам не попасть. А на четвертом лучших условий и гарантий «Вам больше никто не предоставит. Ваше решение?» Сонг немного поразмыслил над предложением распорядителя. «Действительно, скорее всего, с его богатством на следующие слои путь заказан. Да и не факт, что там он найдет что-то лучше. 20% конечно много». Но оказаться, как в прошлый раз, в ситуации, когда за ним охотятся несколько мастеров высоких этапов, не хотелось. «Хорошо, я согласен». Замечательно улыбнулась девушка и движением руки прямо из воздуха достала листок пергамента. Ваша подпись, заверенная кровью и слепком духовной энергии, в самом низу. е ю н а ш а сделал, как сказала ему распорядитель, после чего, вспомнив, обратился к ней. «Ах, да, по поводу вещи, что я хочу попросить у вас выкупить. Мне нужен плод мраморного дерева, стоимость не имеет значения». Брови девушки взлетели вверх. Похоже, её сильно удивила просьба Сонга. Спустя секунду она улыбнулась и, достав из карманного пространства ещё один пергамент, Попросила подписать и его. «Аукционы проводятся каждые пять дней. На следующем мы разыграем ваши лоты. Что же до плода мраморного дерева? Не могу вам его обещать раньше, чем через месяц. Это довольно редкий алхимический ингредиент». Что ему еще было делать, как не согласиться? Парень оставил коллекцию свитков у распорядителя и вернулся в общий зал. застав интересную сцену. «Господин, я еще раз прошу вас покинуть наш аукционный дом!» Немолодой мужчина с седыми усами, одетый в серый костюм сотрудника аукциона, склонился в полупоклоне перед настоящим человеком-великаном. Рост Амбала, по прикидкам Сонга, был не меньше двух с половиной метров, а комплекции ему бы позавидовал любой известный юноши-воин. Однако впечатление грозного мастера боевых искусств тотчас пропало, стоило лишь гиганту заговорить. «Старик, ты мешаешь! Я пришел сюда встретиться с твоей госпожой, и если ты прямо сейчас ее не позовешь, то будь уверен, я постучусь к ней сам!» Голос гиганта был настолько тонок, что скорее напоминал виск ребёнка, особенно когда он произносил последнюю фразу. От неожиданного контраста между голосом и видом воина Сонг едва сумел сдержать появляющуюся улыбку. Однако среди других посетителей оказалось немало практиков, не сумевших удержаться. В окружающей толпе то тут, то там послышались смешки. т о смеет смеяться над наследником клана синего лотоса?» Грозный виск разлетелся по залу. Секунда, и ближайший смеявшийся от амбала воин с удивлением смотрит на торчащую из его грудной клетки мускулистую руку. у х а успел сказать несчастный практик перед тем, как появившийся у него за спиной амбал второй рукой не раздавил ему череп, как переспелый арбуз. В зале повисла мертвая тишина. Все, кто был неосторожен улыбнуться или засмеяться, сейчас со страхом наблюдали за каждым действием гиганта. «Это был навык движения, аналогичный дальнему шагу?» – мелькнула мысль в голове Сонга – Он не сумел уследить за скоростью передвижений такого массивного практика, а это говорило о многом. Мускулистый воин же тем временем бешеным взглядом осматривал зал, выискивая еще людей, кто посмел бы смеяться над ним. «Молодой мастер – это аукционный дом клана «Синего Феникса», «Надеюсь, у вас есть веский довод учинять здесь беспорядки?» Спокойный голос раздался со стороны одного из коридоров пагоды. «Неужели мне придется наведаться в гости к моему кузену?» Как ни странно, прозвучавшие слова отрезвили Верзилу. Тот мгновенно отозвал всю свою буйную д у х о л д н у ю энергию, до этого изливавшуюся гнетущим убийственным потоком по всему залу. благодаря этому можно было точно сказать какой этап развития имел бугай всего лишь пик воплощения и такая дикая мощь за свою жизнь сонк еще ни разу не сталкивался с практиком воплощения равным по силе мастерам этапа слияния мастер протектор я прошу прощения но этот амбалкнул труп несчастного воина под ногами «Насмехался надо мной, а тот, кто смеется над наследником синего лотоса, смеется над всем кланом!» Из коридора, откуда доносился спокойный голос, появился подтянутый мужчина в облачении ученого. Несмотря на то, что внешне он оставался спокойным, пространство вокруг него буквально выгибалось, грозя распасться на мелкие куски. «Молодой мастер, прошу вас следовать за мной. Я уже связался с вашим отцом. Он выслал сюда почетный эскорт, который со всеми почестями доставит вас в главный дворец синего лотоса. Но я хотел поговорить с Фирья Ал. Нам надо кое-что обсудить». «Молодая госпожа не желает вас видеть и ясно сказала вам об этом уже несколько раз». Сегодня ваши поступки перешли все допустимые границы, а теперь, если вы и дальше продолжите публично оскорблять свой клан, я буду вынужден силой заставить вас покинуть зал, молодой мастер. Амбал, не говоря больше ни слова, проследовал в коридор за спиной протектора. Сам же мужчина, окинув острым взглядом всех присутствующих, произнес. «Дорогие гости дорогие Клан «Синего феникса» приносит вам свои извинения за произошедший инцидент. В качестве компенсации всем вам за причиненные неудобства мы дарим скидку в 15% на все покупки и продажи сегодня в аукционном доме. Что же до этого несчастного, мужчина кивнул на убитого, то наш клан берет на себя все расходы на похороны и содержание его семьи, «Если таковая имеется в городе синего кита, мы гарантируем безопасность своим клиентам, впредь подобных ситуаций в стенах аукциона больше никогда не произойдет». Сказав последнюю фразу, мужчина повернулся и проследовал за исчезнувшим громилой. «Этот протектор в бешенстве». Подумать только, насколько все боятся попасть под его горячую руку. Молчат и даже не пытаются возмущаться. Размышляя, Сонг окинул хмурые лица окружающих людей. Сегодняшний случай, несомненно, очень сильно ударит по главному аукционному дому четвертого яруса. Впрочем, ему было все равно на репутацию клана, организующего торги и Главное, чтобы это не повлияло на ближайший аукцион, когда его свитки выставят на продажу. Поняв, что представление закончилось, зал начал понемногу возвращаться к своему обычному состоянию всеобщей торговли. Суетливые слуги за пару минут убрали тело, и все следы произошедшего точно этого никогда и не было. с у н г покачал головой и направился к выходу из пагоды. Вся ситуация заставляла задуматься о многом. Прежде всего, это раздробленность власти. Как понял юноша, два клана, синего феникса и синего лотоса, были как раз одними из тех, кто управлял городом. Это в корне отличалось от империи, где абсолютной властью являлся император и его наместники в каждом городе, Конечно, в Империи было полно сильных кланов, но в отличие от города Синего Кита, их практически не подпускали к настоящему управлению городом и провинцией. Было интересно узнать, как этот многослойный пирог умудрялся не сгореть в междоусобной клановой войне, тем более что экипажу Куилблейда предстоит жить здесь еще около месяца. Жаль, но пока у Сонга на руках было мало информации. «Всё же следует наведаться в местную библиотеку знаний», – подумал Сонг. Он уже очень давно хотел попасть в подобное хранилище знаний, наверное, с момента, как покинул «Тёмную звезду». Только вот случай никак не подворачивался. Возможно, сейчас был его шанс исправить это». Но перед этим стоит разузнать об алхимиках. Благо н а т и алхимические лавки не составило никакого труда. Ими оказались пагоды, которые Сонгу довелось увидеть раньше, когда он только появился на четвертом ярусе. А точнее, это были целые алхимические цеха, относящиеся к какому-то определенному роду деятельности – одни варили микстуры и занимались врачеванием другие полностью отдавали себя приготовлению усиливающих пилюль тре т и участвовали в изготовлении самых невероятных ядов ну и конечно последняя группа алхимических цехов создавала таблетки для практиков боевых искусств изготовление пилюли из вашего основного ингредиента перед сунгом стоял молодой парень примерно его возраста и задумчиво гладил подбородок. н у тут смотря какой основной ингредиент. Если, скажем, делать пилюлю из лапушки горизонтальной, то там вам в лучшем случае достанется восьмая часть котла. Это, наверное, пилюль пять, не больше. А если создавать на основе драконьего корня, очень редкое и дорогое растение, то там можно и наполовину рассчитывать. Как с мастером договоритесь? Ещё многое зависит от сопутствующих трат. Скажем, пилюля на основе серой плесени обойдётся очень дорого из-за того, что в её рецепт включены такие составляющие, как тысячелетний ж е н ь ш е н ь и чёрный кислишник. Так что вам прежде всего следует с мастером поговорить. Согласится он тратить собственные ресурсы на вашу пилюлю, и если согласится, то сколько вам достанется. «А ваш мастер принимает?» Юноша терпеливо слушал заученные объяснения ученика-алхимика, прежде чем спросить о главном. «Мой мастер сейчас занят созданием пилюли Вечного Мороза, но у нас в цехе есть очень много экспертов хорошего уровня. Вы можете подняться на второй этаж по этой лестнице и уточнить у них самих». Паренек указал на винтовую лестницу, уходящую на второй этаж. «Благодарю». «Только обращайте внимание на таблички, вывешенные у мастеров на дверях. Если красная, то заходить нельзя. Скорее всего, создают пилюлю или экспериментируют с травами», – крикнул спину входящему Сонгу напоследок под мастерье. «Еще раз спасибо», – кивнул Сонг и поднялся на второй этаж п а г о т ы по уже порядкам надоевшей все той же лестнице. «Да, дела». Протянул молодой человек, глядя на двери, расположенные по кругу. На каждой висела красная предупреждающая табличка. На четвертом слое этот алхимический цех был единственным, кто занимался изготовлением пилюль для культивации, другие располагались на ярус выше, но чтобы туда попасть, требовалось продемонстрировать страже минимум 50 духовных камней высшего качества. Такого богатства у Сонга, конечно, не было. «Подождать, что ли?» – вслух подумал юноша, присаживаясь на один из стульев, так кстати поставленных возле перил винтовой лестницы. Вздохнув, он принялся ждать, благо времени у него имелось предостаточно. Чтобы оно не пропадало, Сонг погрузился в медитацию, пытаясь осмыслить недавние события в аукционном доме, а именно невероятно быстрые движения того верзилы. У него было чему поучиться. Так он сидел час, второй, третий, как вдруг за одной из дверей с красной табличкой что-то грохнуло с такой силой, что расслабленного молодого человека чуть не сбило со стула. Сонг чудом успел среагировать и увернуться от пролетающей мимо части деревянной двери. Что за... Вырвалось у него непроизвольно, но ругательство застыло у него на губах, так как все окружающее пространство стремительно стало заполняться черным едким дымом. Пришлось достать белый платок и закрывать рот, чтобы хоть как-то иметь возможность дышать. «Во имя всех богов, в е й ф как ты опять умудрилась взорвать алхимический котел?» Послышался истошный крик откуда-то с верхних этажей пагоды. Сам хозяин крика появился через пару минут. Кричавшим оказался седой мужчина в белоснежном костюме. Он лишь мельком глянул на Сонга, после чего движением руки очистил этаж от едкого дыма. «Старший мастер, прошу прощения, но похоже котел был создан с изъяном». Из комнаты, в которой произошел взрыв, вышла женщина с растрепанными волосами и измазанным сажей лицом. «Я вам еще в прошлый раз говорила, что вся партия котлов испорчена». а в е й ф Я взял его из другой партии!» Мужчина устало помассировал виски, после чего посмотрел на з а м е р ш е г о возле опрокинутого стула сонга. «Ладно, в э й ф прибери здесь всё, и что бы ни как в прошлый раз, ты меня слышишь?» «Хорошо, старший мастер», – женщина кивнула с грустью, осматривая царивший на этаже беспорядок. «Молодой человек, судя по всему, ты пришёл сюда за услугами алхимика». Последняя фраза была адресована Сонгу. «Да, старший», – юноша поклонился мастеру. Хорошо, раз сейчас все эксперты заняты, я сам проконсультирую тебя. Пойдём. Сонг пошёл за мужчиной на лестницу, и они проследовали на третий этаж пагоды. Тут, как и на втором, было множество дверей, в с е с теми же красными табличками на каждой. Такое случается время от времени. Алхимические котлы часто взрываются, так как на них приходится вся нагрузка по созданию пилюль. объяснил сонгумастер, когда они зашли к нему в кабинет. «В таких ситуациях жаль только потери ценных ингредиентов, но это тот риск, на который идут все практикующие алхимики. Но давайте к делу. Я так понимаю, вы хотели заказать у наших мастеров создание какой-то определенной пилюли или, возможно, даже целой партии». «Да, всё верно. Я хочу заказать создание одной пилюли развития, однако перед этим я бы хотел с вами обсудить гарантии». Когда Сонг произнёс последнее слово, во взгляде мастера алхимии отразилась ярость. «Гарантии? Вы, видимо, не понимаете, что значит в городе синего кита такая вещь, как репутация свободных алхимиков». Ну, п р и е з ж е м это в какой-то мере простительно, но все же, только что вы оскорбили меня и мой цех. Мужчина подошел к своему столу и достал серый пергамент, на котором можно было заметить аккуратно выведенные каллиграфическим почерком руны. Проколов большой палец специальной иголкой, алхимик поставил на бумаге свой кровавый отпечаток и передал ее Сонгу. «Это договор. В нём мы используем клятву на собственном развитии, что будем придерживаться всех его пунктов, в том числе и о неразглашении сделки. Убедитесь сами». Юноша внимательно прочитал переданный ему пергамент. «Действительно, это оказался договор, в котором досконально прописывались все обязательства как самого алхимика, так и человека, пользующегося его услугами». Был там и пункт о совместной тайне, где подробно расписывался запрет на разглашение имени заказчика, деталей заказа и его результатах. «60%?» – удивленно спросил Сонг, когда дошел до пункта, где указывалось, сколько алхимик забирал себе после выполнения заказа. «Это моя ставка не устраивает? Можете попробовать с другими алхимиками, если найдете свободных». «Нет, думаю, что для меня это вполне нормально. Сонгу нужна была только лишь одна пилюля. Не факт, что им удастся в ближайшее время найти свободного алхимика с условиями лучше». Он с усилием проткнул большой палец руки и напоследок, еще раз перечитав все пункты договора, поставил отпечаток на пергаменте.